и долго помнила зло, причиненное ей вздорной тетушкой, поэтому она не могла бы писать о красоте Елизаветы, если бы это было неправдой. Как ни без юмора говорил по такому же поводу один гоглевский герой, «Женщине, сами знаете, легче поцеловаться с чертом, не в огнев будь сказано, нежели назвать кого красавицею». Иной читатель устремится листать иллюстрации, чтобы найти самому подтверждение вышесказанного о Елизавете. увы Портреты эти, в большинстве своем позднейшие, когда императрица была к пятидесяти, их писали так, как было принято писать тогда тяжеловесные, неподвижные парадные портреты государынь, да и не жили в то время в России Веласкис или Рембрандт, чтобы донести до нас живое обаяние этой красавицы, темно-синий, глубокий свет ее огромных глаз, изящество поз, движений и иных, сводящих мужчин с ума проявлений кокетства. За всем этим стояла не только данная и красота, но и тяжелейшие работы портных, ювелиров, парикмахеров, да и самой царицы, самой строгой судьи своей красоты. Нужно признать, что вкус свой Елизавета был тончайший. Чувство меры и гармонии изумительное, строгость к нарядам и украшениям взыскательнейшая. Каждый выход в свет на люди особенно бал в маскарад, становился для нее событием важнейшим, к которому она готовилась как полководец к генеральному сражению. Во время минуэтов, читаем мы в записках французского дипломата, послышался глухой шум, имевший, однако, нечто величественное. Двери быстро отворились снастиж, и мы увидели блистающий трон, сойдя с которого императрица, окруженная своими царедворцами, и вошла в бальную залу. Прекращение всеобщего движения и глубокое молчание позволили услышать голос императрицы. Вот ради таких мгновений и жила Елизавета. первые заботы и государни были, конечно, платья и прически.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 Она, вероятно, придает этому головному убору значение диадемы, потому что присваивает себе исключительное право его носить. Ни одна женщина в империи не смеет причесываться так, как она. Прическам действительно уделялось тогда особое внимание. Женские прически в эти времена были громоздкими и тяжелыми. Особенно популярна была прическа а фонташ Волосы украшались массой кружев, лен драгоценностей. Елизавета и ее придворные дамы отдавали Дане так называемой яйцевидной прическе, когда волосы взбивались вверх от и гладко зачесывались. Около уха на плечи спускался один или два напудренных локона. К середине века все дамы стали носить прическу татэ, то есть завивку. Этот стиль резко расширил возможности модниц, и парикмахера-куафера делали так называемый венец, диадему, украшенную бриллиантами. А такой прическа как раз описал писал Фавье. К концу царствования Елизаветы размеры причесок стали увеличиваться и напоминали чудовищные сооружения, с которыми в двери можно было проходить только на полусогнутых ногах. Куаферы, которых стали готовить в Парижской академии парикмахерского искусства, Сооружали на голове несчастной модницы каркас, к которому крепились различные предметы и цветы. Такие тяжелые прически, напоминающие на натюрморты, бессмертные серии художника Хруцкого, цветы и плоды, были сложны и делались часами. По примеру Версаля, во время причесывания в уборную императрицы допускались избранные дамы, которые благоговейно наблюдали за сложнейшей процедурой устройства прически и разговаривали с государыней. Отлучение от уборной императрицы рассматривалось придворными как проявление немилости государыне. Хотя, как писала Екатерина II, присутствовать на этих посиделках было невыносимо скучно. Чуть ниже будет подробнее рассказано о том, как Елизавета боролась с своими соперницами.